1.9. Методы и средства обезболивания раненых на этапах медицинской эвакуации. Определение и общие вопросы темы. При оказании первой медицинской помощи используется шприт-сюбик с 2% промидолом 1 мл из аптечки индивидуальной. При доврачебной медицинской помощи шприт-сюбик с 2% промидолом 1 мл ненаркотические анальгетики, антигистаминные препараты. Возможно применение аутоаналгезеров типа АП1 с ингаляционными анестетиками. Первая врачебная помощь включает объем доврачебной помощи плюс различные блокады местными анестетиками, но преимущественно инфильтрационные виды анестезии. Квалифицированная медицинская помощь включает весь объем первой врачебной помощи Плюс разные виды местной ограничено применение эпидуральной и спинномозговой анестезии. И общей, внутривенной и ингаляционной анестезии. Используется наркозно-дыхательный аппарат фазы 5 для ингаляционной анестезии и ИВЛ. Ингаляционной анестетики – закись азота, эфир, фторотан. Внутривенной анестетики – гексонал, кетамин, гамма кислота – и другие средства для общей анестезии – фентанил, дроперидол, местные анестетики – новокаин, лидокаин тримикаин. Специализированная медицинская помощь включает весь арсенал имеющихся наркотических и ненаркотических анальгетиков. Все виды местной и общей анестезии. Используется наркозно-дыхательный аппарат «Фаза-5» для ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких. Ингаляционные анестетики – Закись азота, эфир, фторотан, внутривенной анестетики, гексинал, кетамин, гамма-оксимасляная кислота, другие средства для общей анестезии, фентанил, дроперидол и местные анестетики, новокаин, ледокаин, тримикаин, бупивокаин, маркаин. Определение и виды местной анестезии. Местная анестезия, анестезия локалис – Это обратимая утрата чувствительности тканей на ограниченном участке тела, вызванная действием местно анестезирующих средств на образование периферической нервной системы. Показания. Необширные ранения мягких тканей. Проникающие и непроникающие ранения груди и живота, при которых показана хирургическая обработка ран. Огнестрельные переломы костей предплечья, малоберцовой кости, ранения стопы и кисти без обширных разрушений тканей. Операции на сосудах, фасциотомия. Ограниченные ожоги, при которых показаны необширные некороктомии и свободная кожная пластика площадью до 300 квадратных сантиметров. Первичные ампутации и реампутации конечностей. Первичная и вторичная хирургическая обработка ран наличие ураненного острого воспалительного процесса дыхательных путей местная анестезия как компонент общей анестезии противопоказания аллергия на местной анестетики шок и гиповолемия инфицирование тканей в области предстоящей блокады геморрагический синдром в том числе лечение антикоагулянтами заболевание периферической нервной системы в зоне блокады отказ от местной анестезии Преимущества. Возможно сохранение сознания. Минимальное влияние на гемодинамику. Не угнетает дыхание. Противошоковый эффект. Возможность дифференциального блока разных видов чувствительности. Может применяться у раненых с полным желудком. Позволяет выполнять конвейерное обезболивание. Низкий процент осложнений. Катетерная техника позволяет проводить длительное обезболивание. Недостатки. Ограничено применение при обширных множественных ранениях. Неудобство при длительном вынужденном нахождении на операционном столе. Присутствие раненого на операции. Виды местной анестезии. Терминальная – анестезия рецепторов. Инфильтрационная – анестезия мелких нервов. Проводниковая – анестезия нервных проводников. Плексусная – анестезия сплетений. Паравертебральная, блокада спинальных нервов, эпидуральная, сакральная, анестезия корешков спинного мозга, спиномозговая, субарахноидальная, анестезия корешков спинного мозга, возможно, и других проводящих путей спинного мозга. Механизм действия местных анестетиков. Механизм действия местных анестетиков в настоящее время объясняют с позиции мембранной теории. В соответствии с этой теорией, анестетики в зоне соприкосновения с нервными волокнами нарушают трансмембранную проницаемость для ионов натрия и калия. В результате оказывается невозможная деполяризация на этом участке мембраны и, соответственно, гаснет распространяющиеся по нервному волокну возбуждение. При соприкосновении нерва с раствором анестетика блокирующий эффект проявляется не одновременно. Чем менее выражена миелиновая оболочка у волокна, тем быстрее наступает нарушение его проводимости. И наоборот. В первую очередь блокируются тонкие безмиелиновые волокна, обеспечивающие симпатическую иннервацию. Утрачивается температурная чувствительность. За ними следует блокада волокон, несущих болевую чувствительность. Затем последовательно наступает миорелаксация – и в последнюю очередь утрачивается протопатическая чувствительность. Восстановление чувствительности происходит в обратном порядке. Время от момента введения раствора анестетика к нерву до поступления блокирующего эффекта у анестетиков не одинаково. Этот латентный период зависит главным образом от их липотропности. Имеет значение и концентрация раствора. С нарастанием концентрации раствора латентный период укорачивается. Длительность блокирующего эффекта находится в прямой зависимости от сродства анестетика к липидам и в обратной зависимости от кровоснабжения тканей в области введения анестетика. Добавление к раствору анестетика вазопрессора удлиняет его блокирующие действия вследствие уменьшения кровоснабжения тканей и замедления резорпции препарата из тканей. Однако следует помнить, что при этом адреналин ухудшает кровоснабжение нерва и может стать причиной его ишемии. Применение вазопрессоров с местными анестетиками всегда противопоказано при наложении жгута, сахарном диабете и ангиопатиях другой теологии, а также при атеросклеротическом поражении сосудов. Каждой стадии периферической анестезии соответствует своя концентрация местного анестетика, при увеличении которой степень анестезии увеличивается от минимальной до хирургической стадии и выключения всех видов чувствительности. Исходя из этого, мы можем прогнозировать длительность и степень выключения разных видов чувствительности в зависимости от клинической потребности. Стадии местной анестезии. Стадия 1. Блокируемая чувствительность. Вегетативная. Концентрация местных анестетиков. Лидокаин, тримикаин 0,25%. Нарапин 0,125%. Маркаин 0,075%. Стадия 2. Блокируемая чувствительность. Температурная. Концентрация местных анестетиков. Лидокаин, тримикаин 0,5%. Нарапин 0,25%. Маркаин 0,125%. Стадия третья. Блокируемая чувствительность, болевая, концентрации местных анестетиков. Лидокаин, тримикаин 1,2%, нарапин 0,5-0,75%, маркаин 0,25-0,3%. Стадия четвертая. Блокируемая чувствительность, мышечная, проприоцептивная, костно-суставная, концентрации местных анестетиков. Лидокаин, тремикаин 2,3%, нарапин – 1%, маркаин – 0,5%. Представленные концентрации местных анестетиков соответствуют лишь плексусной и проводниковой анестезии, то есть анестезии нервных стволов и сплетений. Характеристика местных анестетиков. Новокаин получил наибольшее распространение среди местных анестетиков – Поэтому он является стандартом их анестетической активности и токсичности. Раствор каина легко гидролизуется в щелочной среде. Для стабилизации добавляют 0,1 мл хлористоводородной кислоты до pH 3845 Трудно проникает через слизистые оболочки. Поэтому не используется для терминальной поверхностной анестезии. Малотоксичен, не суживает сосуды. Гидролизуется эстеразами до пара аминобензойной кислоты и диетил диэтиламиноэтанол активной фракции. Новокаин используют в основном для инфильтрационной анестезии в концентрации 0,25-0,5%. Высшая разовая доза 1250 и 750 мг соответственно. В военно-полевых условиях доза снижается до 600 мг. Для проводниковой анестезии применяют 1% или 2% раствор новокаина до 20 мл. Для спинномозговой анестезии 5% раствор 2-3 мл. Лидокаин – одно из самых устойчивых средств, не теряющее своих свойств под действием кислот, щелочей и кипячения. Редко вызывает аллергические реакции. В 4 раза сильнее и в 2 раза токсичнее новокаина. Используются для терминальной поверхностной анестезии в 10% растворе, для инфильтрационной анестезии в 0,25-0,5% растворе, для проводниковой в 1%, 2% растворе. Максимальная доза без добавления адреналина 400 мг с добавлением 1000 мг. Справедливо считают идеальным анестетическим средством для проводниковой анестезии. Тримекаин по химической структуре и фармакологическому действию близок к ледокаину. Относительная сила 1,8. Относительная токсичность 1% раствора 1,1. Анестетический индекс 1,6. Максимально допустимая доза без адреналина 400 мг. С адреналином 1000 мг. Для терминальной поверхностной анестезии используется 5% раствор. Для инфильтрационной – 0,25% – 800 мл, 0,5% – до 400 мл. Для проводниковой анестезии 2 – 2% раствор – до 20 мл, 1% раствор – до 100 мл. Бупивокаин. Маркаин, аникаин По клиническим проявлениям близок к дикаину. Сильнее навокаина в 12 раз и токсичнее в 8 раз. Имеет анестетический индекс 2. Адреналин умеренно продлевает действие анестетика и для проводниковой блокады обеспечивает продолжительность обезболивания до 15-16 часов. Используется в концентрациях 0,25-2% для регионарной анестезии. Ропивокаин, нарапин. По действию близок к бупивокаину, но имеет меньший скрытый период и наибольшую длительность действия. До 8-12 часов. Анестетическая активность его наибольшая, в 16 раз выше навокаина. На этапе оказания первой врачебной помощи используют регионарные блокады. На этом этапе имеются достаточные возможности для устранения болевого синдрома. С этой целью применяются наркотические и ненаркотические анальгетики, транквилизаторы, которые могут быть введены в вену. Осложнение местной анестезии. Установлено, что на любой вид местной анестезии приходится меньшее число осложнений по сравнению с различными видами общей анестезии. Исходы осложнений, возникающих при местной анестезии, обычно благоприятные, а осложнения, непосредственно угрожающие жизни раненого или пострадавшего, встречаются редко. Частота осложнений зависит от вида местной анестезии, использованного анестетика, объема оперативного вмешательства, общего состояния раненого. Но главной причиной осложнений при местной анестезии остаются технические ошибки. Осложнения при местной анестезии подразделяются на две группы – местные или специфические осложнения, общие или неспецифические осложнения. Местные – специфические осложнения. Проколы полостей или органов при различных видах анестезии встречаются редко. Иногда повреждается легкая при надключичной анестезии плечевого сплетения или блокаде межреберных нервов. Симптомы попадания воздуха в плевральную полость могут проявляться сразу после анестезии или спустя несколько часов. При повреждении плевры без пневмоторакса могут появиться боль в груди на стороне пункции и кашель. При возникновении пневмоторакса во время анестезии иногда слышен присасывающий звук, Появляются резкие боли в груди, возможны подкожная и медиастинальная эмфизема, тахикардия, поверхностное дыхание. В пораженной области аускультативно выслушивается ослабленное дыхание, перкуторно усиление звука, рентгенологический коллапс легкого. Лечение пневмоторакса зависит от тяжести состояния. Аспирация воздуха или дренирование плевральной полости во втором межреберье по среднеключичной линии, на стороне поражения по методике Бюлау. Гемопневмоторакс обычно является следствием грубого нарушения техники анестезии межреберных нервов. Проколы паренхематозных, почки, печень и полых, кишки, мочевой пузырь, органов брюшной полости во время проводниковой анестезии относятся к казуистическим случаям. Проколы сосудов, вен, артерий и нервных стволов. Наиболее частое осложнение – проколы кровеносных сосудов при инъекционной местной анестезии. Обычно кровотечение прекращается через несколько секунд. В редких случаях может наблюдаться гематома. По данным Пащука, по частоте прокола сосудов на первом месте стоит блокада бедренного нерва – 3%. На втором – плечевого сплетения в надключичной области – 2%. На третьем – запирательного нерва – 1,3% и на четвертом седалищного нерва 0,7%. Особенно опасно кровоизлияние в спинной мозг, эпидуральное пространство. Прокол нервного ствола, как правило, заканчивается благополучно. Опасность повреждения сосудов и нервов возрастает при использовании игл с загнутым кончиком в виде рыболовного крючка. Отек и инфицирование тканей. Отек ткани является результатом применения гипер- и гипотонических растворов, попадания в ткань ионов металла, железа, медь, серебро, поршня шприца при взаимодействии с соляной кислотой стабилизированного раствора местного анестетика, механического разрушения ткани при инфильтрации ее анестетиком в большом объеме. Реальную угрозу для инфекционных осложнений представляют местная инфекция кожи, Недостаточная стерилизация инструментария, растворов местных анестетиков. Некачественное автоклавирование перевязочного материала. Некачественная обработка операционного поля, рук врача, перчаток. Профилактика и лечение инфекционных осложнений зависит от конкретного проявления воспалительного процесса. Местное токсическое действие анестетиков может проявляться невролизом, невритами, каузалгиями, некрозом. Адреналин, часто добавляемый к анестезирующим препаратам, может вызвать некроз или гангрену, обусловленную резким спазмом артерий, питающих нерв. Чаще всего это наблюдается на пальцах стоп, кистей, ушных раковинах, на кончике носа. Ошибочное введение раствора местного анестетика в спинно-мозговой канал при эпидуральной паравертебральной блокаде. При этом осложнении может возникнуть тотальный спинальный блок – с непредсказуемым исходом, терминальное состояние. Длительная и выраженная гипотония при эпидуральной и спинальной анестезии обусловлена резорптивным действием анестетика на организм или блокадой симпатических волокон. Умеренная гипотония во время операции является преимуществом этого вида обезболивания. Неконтролируемая гипотония ведет к развитию клинической картины сердечно-сосудистого коллапса. Профилактика. Использование перед анестезией 1 мл 5% раствора эфедрина под кожу. Избегать перемещения тела раненого во время операции. Общие неспецифические осложнения. Токсическая реакция, аллергическая реакция, идиосинкразия. Токсическая реакция. При использовании местных анестетиков системные реакции могут проявляться острой интоксикацией, из-за быстрого поступления анестетика в кровь. Поэтому следует всегда стремиться к тому, чтобы применять низкие концентрации препарата, а его общая доза должна быть минимальной. Независимо от способа введения средства, оно обязательно поступает в кровоток. Скорость его проникновения, величина депонирования в тканях и быстрота детоксикации определяет выраженность токсической реакции. Самым первым признаком токсической реакции является появление металлического привкуса на кончике языка. Существует определенное равновесие между количеством введенного, депонированного и детоксицированного местного анестетика. Как только это равновесие нарушается, концентрация введенного анестетика в плазме повышается. Анестетик депонируется в тканях с обильным кровоснабжением, каковым в первую очередь является головной мозг. Необоснованное введение повторных доз местного анестетика приводит к передозировке средства и развитию токсической реакции, которая может проявиться неврологическим, гемодинамическим, дыхательным синдромами отдельно или их сочетанием. В неврологическом синдроме отмечают психические нарушения, беспокойство, возбуждение, головную боль, тошноту, рвоту, судороги и кому. В начале возбуждения появляются подергивания мелких мышц, переходящие в генерализованные тонические или клонические судороги. Продолжительность и сила судорог зависит от абсолютного количества поступившего в кровь средства, скорости нарастания его концентрации в крови и интенсивности детоксикации. В свою очередь, развитие судорог зависит от химической структуры и силы действия анестетика. Наиболее серьезные нарушения развиваются со стороны сердечно-сосудистой системы. Принято считать, что эти изменения возникают после судорог, но они могут развиваться одновременно с судорогами и оставаться незамеченными, так как судорожная картина – явление более впечатляющее. Первым проявлением угнетения миокарда является гипотензия. Частота сердечных сокращений колеблется, нарушается ритм сердца, возможно асистолия. Изменения со стороны дыхания проявляются не только угнетением частоты, глубины и ритма дыхания, но и появлением патологических типов дыхания, возможно, остановка дыхания. Профилактика и лечение осложнений. Избегать внутрисосудистого введения местных анестетиков. Перед введением каждой дозы препарата проводить аспирационную пробу. Необходимо помнить, что для каждого анестетика существуют дозы, превышение которых ведет к токсическим реакциям. Срочно обеспечить венозный доступ – пункция кататеризации периферической или центральной вены – венесекция. Центральное возбуждение при критическом артериальном давлении устраняется сибазоном, реланиумом, седуксеном. Доза определяется конкретной клинической картиной. Нормализация системной гемодинамики проводится плазмозамещающими растворами – катахоламинами, глюкокортикоидами. При неадекватном самостоятельном дыхании выполняют вспомогательную вентиляцию через маску аппарата кислородом или интубацию трахеи с последующей ИВЛ. При остановке сердца проводится сердечно-легочная реанимация в полном объеме. Аллергическая реакция. Часто симптомы интоксикации местным анестетикам объясняют аллергией. Это ошибка. Местные анестетики могут действовать как гоптены и связываться с белками, вызывая реакцию типа антиген-антитела при последовательных введениях. При этом наблюдается появление сыпи в виде крапивницы, кожного зуда, отека квинки, осиплость голоса, явление бронхиолоспазма, отек гортани. В клинической картине отмечаются гипотензия, тахикардия, Вследствие увеличения емкости сосудистого русла и снижения венозного возврата. Лечение: обеспечить венозный доступ, адреналин внутривенно, преднизолон внутривенно, димидрол внутривенно, инфузия кристаллоидных и коллоидных растворов, ингаляция кислородом при необходимости ИВЛ. Идиосинкразия. Идиосинкразия к местно-анестезирующим средствам, к счастью, очень редкая побочная реакция. Клинические проявления ее отличаются от токсической и аллергической реакций. У раненых об идиосинкразии могут свидетельствовать маниакальность, галлюцинации, дезориентация, гипертензия и тахикардия. Причины выяснены не до конца. Считается, что местные анестетики способствуют выбросу адренергических субстанций дофамина, норадреналина и адреналина, лечение, обеспечить венозный доступ, устранить психомоторное возбуждение, нейролептики, транквилизаторы, барбитураты, гипотензивные средства, ганглиоблокаторы, ингаляция кислородом при необходимости ИВЛ, обследование, исключить наличие в анамнезе аллергии на местный анестетик. Уточнить состояние свертывающей системы. Исключить гипокоагуляционные состояния, вызванные приемом антикоагулянтов, аспирина или врожденной патологией. Осмотреть место предполагаемой блокады, чтобы не было признаков инфицирования или другого воспаления. Оценить исходный неврологический статус в зоне предполагаемой блокады и обязательно отразить его в истории болезни, чтобы имеющиеся неврологические расстройства не трактовались как следствие выполненной блокады. Особое внимание обратить на наличие следующих признаков скрытой гиповолемии – жажду, сухость во рту, сухость кожного покрова, замедленное, более 5 секунд расправление кожной складки на тыле кисти, умеренную гипотонию, тахикардию, тахипноя, снижение диуреза или полиурию, рвоту, понос, обильное потоотделение. Техника выполнения блокад. Повреждения груди отмечаются у 10-11% раненых. Шейная вагосимпатическая блокада по Вишневскому показана при тяжелой травме груди, закрытых и открытых повреждениях, на стороне поражения для уменьшения боли и профилактики рефлекторных нарушений дыхания и кровообращения. Раненного укладывают на спину, подложив валик под его плечи, Голову поворачивают в сторону противоположную ранению. У заднего края грудина ключично-сосцевидной мышцы в точке пересечения ее наружной еремной вены анестезируют кожу раствором навокаина. Затем указательным пальцем левой руки смещают кнутри упомянутую мышцу вместе с подлежащим к ней сосудисто-нервным пучком. Иглу шприца вкалывают у верхушки пальца – и продвигают иглу вглубь тканей кнутри, кверху и медиально, ориентируясь на переднюю поверхность поперечных отростков позвонков c 4 c 5 По ходу иглы вводят растворного каина. После выполнения аспирационной пробы вводят 30-50 мл 0,25% растворного каина. При этом блокируются симпатические и блуждающие иногда диафрагмальные нервы. При правильно выполненной блокаде развивается симптом Горнера – миоз, сужение глазной щели, западение глазного яблока и покраснение соответствующей половины лица. Межреберная блокада показана при закрытых и открытых одиночных двусторонних переломах ребер. Целью межреберной блокады является введение растворенного каина в соответствующий межреберный промежуток к месту расположения нерва. Следует помнить, что сосудисто-нервный пучок не на всем протяжении проходит по нижнему краю ребра. В задних отделах ребер, начиная от бугорка ребра до начала реберной бороздки, сосуды и нервы располагаются ближе к середине межреберного промежутка. В седьмом-десятом межреберьях нерв расположен между веной вверху и артерией внизу. В каждое межреберье вводят по 5-10 мл 0,5-1% раствора новокаина. Перед введением проводят аспирационную пробу. Подведение раствора местного анестетика к межреберным нервам может быть выполнено на уровне реберных углов по задней или средней подмышечным линиям. В области углов ребер нервы проходят неглубоко, рядом с разгибателем спины. Раненого укладывают на бок с приведенными к животу ногами, и максимально согнутой спиной. После обработки кожи йодной настойкой проводят продольную линию на расстоянии 7-8 см от остистых отростков. Иглу проводят до упора в ребро, после чего, подтянув ее до подкожной клетчатки, направляют к верхнему краю. Обойдя край, углубляют иглу на 2-3 мм и вводят по 3-5 мл раствора анестетика. Аналогичным образом проводят блокаду и из других точек. При блокаде межреберных нервов по задней и средней подмышечным линиям раненый укладывается на спину. В этой области ребра расположены поверхностно, и доступ к межреберным нервам проще. При блокаде любым доступом есть опасность прокола плевры и повреждения легкого с развитием пневмоторакса. Паравертебральная сегментарная блокада – Выполняется при множественных переломах ребер, переломах поперечных отростков и компрессионных переломах тел позвонков без повреждения спинного мозга. Положение раненого на здоровом боку, сидя или лежа на животе. Сущность метода заключается в блокаде нервных стволов у места выхода их из межпозвоночных отверстий. Определяют линию остистых отростков грудных позвонков, и, отступив на 3 см вправо или влево от средней линии, анестезирует кожу и подкожную клетчатку. Вводит иглу строго сагитально до упора ее в поперечный отросток или ребро. Затем иглу извлекают несколько назад и направляют ее наискость к верхнему или нижнему краю поперечного отростка позвонка вглубь на 0,5-1 см и вводит 5-10 мл 0,5% раствора новокаина, вакаина, тримикаина. Перед введением проводят аспирационную пробу. Возможные осложнения. Попадание в плевральную полость, кашель, пневмоторекс, диспноя, коллапс. Попадание в брюшную полость, прокол кишки, селезенки, кровеносного сосуда. Попадание в межпозвоночное отверстие. Прокол субдурального пространства. Это особенно опасно так как вместо паравертебральной возникает спинномозговая анестезия с широким ее распространением, что может быть смертельно опасно. Блокада «Место перелома» показана при одиночных переломах ребер. Анестетик вводит вместо перелома 10-20 мл 0,25% новокаина. Повреждение опорно-двигательной системы. В структуре санитарных потерь боевые повреждения конечностей составляют 60-64%, из них ранение мягких тканей 30-35%. Анестезия плечевого сплетения в межлестничном промежутке позволяет выполнять практически все операции на верхней конечности. Для ее выполнения голову раненого максимально поворачивают в сторону противоположную области анестезии. Подбородок приводят к надплечью. Под плечи подкладывают небольшой валик. Рука со стороны инъекции лежит вдоль туловища. Точка вкола иглы находится на вершине перпендикуляра, восстановленного от верхнего края середины ключицы краниально, длина которого равна четверти грудино ключично состовидной мышцы. Построенный перпендикуляр имеет восходящее медиальное направление. В этой точке делают лимонную корку и иглу для внутримышечной инъекции вводят под углом 60 градусов к поверхности кожи. Построенный перпендикуляр и игла со шприцем при этом должны находиться в одной плоскости. Иглу вводят в направлении поперечного отростка С6 до появления парастезии в верхней конечности или до упора в поперечный отросток, и после подтягивания иглы на себя на 1-2 мм вводят 20-40 мл однопроцентного, полуторапроцентного, двухпроцентного раствора лидокаина, микаина, Глубина вкола иглы составляет 2-5 см. Футлярную блокаду выполняют на конечности при открытых огнестрельных и неогнестрельных переломах костей, отрывах сегментов конечностей, обширных повреждениях мягких тканей, синдроме длительного сдавления, ожогах и отморожениях конечностей. На верхней конечности ее лучше выполнять на уровне плеча или предплечья. На плече выполняют блокаду из двух точек, одна из них спереди в средней трети. Здесь иглу проводят через двуглавую мышцу до кости и, отступив от нее на несколько миллиметров, вводят 50-70 мл 0,25% раствора вакаина. Аналогичным образом поступают и из заднего доступа, создавая тугой инфильтрат в заднем мышечном футляре. Вводят 50-60 мл 0,25% растворного каина. При травмах и для операций в области лучезапястного сустава и кисти вводят также из двух точек. В передние и задние мышечные футляры в средней трети предплечья по 30-40 мл 0,25% растворного каина. Блокады поперечного сечения. Применяются на уровне плеча или предплечья, проксимальные области повреждения. Находящиеся на одном уровне 3-4 точки вкола иглы равно удалены друг от друга. Продвигая иглу вглубь тканей, вводят по 50-60 мл 0,25% раствора новокаина из каждой точки. Анестезия на уровне лучезапясного сустава обеспечивает оптимальные условия для хирургических вмешательств на кисти. В техническом отношении она проста. Срединный нерв находится близко к поверхности кожи. Точка вкола иглы находится на пересечении проксимальной складки запястья между сухожилием длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя кисти. Иглу вводят перпендикулярно коже на глубину 0,5-1 см. После получения парастезии вводят 3-5 мл 2% раствора лидокаина. Раствор анестетика вводит веерообразно в плоскости перпендикулярной ходу нерва. Локтевой нерв блокирует в месте пересечения проксимальной складки запястья с латеральным краем сухожилия локтевого сгибателя кисти. Анестетик 5-7 мл вводит веерообразно под сухожилием в направлении шеловидного отростка локтевой кости. В Клетчатку в области головки локтевой кости с ладонной поверхности Вводят 2 мл раствора анестетика с целью блокады тыльной ветви этого нерва. Поверхностную ветвь лучевого нерва анестезируют в области вершины анатомической табакерки на уровне проксимальной складки, веерообразно инфильтрируя ткани 5-7 мл, создавая инфильтрационную полоску длиной 33,5 см между сухожилиями длинного лучевого разгибателя кисти и плечи лучевой мышцы. Футлярную блокаду бедра можно выполнить из одной точки, так как бедренная кость находится в одном передненаружном фасциальном футляре. Через предварительно анестезированный участок кожи в средней или верхней трети передненаружной поверхности бедра длинной иглой проходят мягкие ткани до кости и вводят 150-180 мл 0,25% раствора новокаина – тримикаина. Анестезия бедренного нерва Выполняется на уровне паховой складки латеральные бедренной артерии в непосредственной близости с ней. При этом следует помнить, что сосуды находятся в сосудистой лакуне, а бедренный нерв в мышечной. В некоторых случаях бедренный нерв делится на мелкие веточки выше попартовой связки, поэтому кончик иглы при продвижении вглубь ткани лучше направлять вверх. Это повышает частоту возникновения парастезий и, следовательно, надежных блокад. Для анестезии требуется 10-20 мл 1% раствора тримикаина или лидокаина. Анестезия седалищного нерва в верхней трети бедра выполняется из переднего доступа. Точка вкола находится на пересечении перпендикуляра, восстановленного от попартовой связки на границе внутренней и средней ее трети, с линии, проведенной от верхнего края большого вертела бедра параллельно пупартовой связке. После анестезии кожи игла длиной 15 см продвигается вертикально до упора в малый вертел бедра, под которым находится седалищный нерв. Иглой соскальзывают кнутри от малого вертела, продвигают вглубь на 15 см и вводят 10-15 мл местного анестетика. Футлярную блокаду голени проводят в верхней трети из двух точек. Из первой точки, латеральные переднего края большеберцовой кости, иглу направляют параллельно латеральной поверхности кости и вводят 80-100 мл 0,25% раствора новокаина – тримикаина. Из второй точки, позади внутреннего края большеберцовой кости, иглу проводят параллельно задней поверхности кости – и вводит 80-100 мл 0,25% растворенного каина – тримикаина. Футлярную блокаду голени можно выполнить по следующей методике. Она производится в верхней ее трети из одной точки, которая находится на 10 см дистальнее нижнего края надколенника и на 2 см наружи от гребня большеберцовой кости. После обезболивания кожи иглу продвигают до межкостной мембраны, после чего в передний футляр вводят 60-80 мл 0,25% раствора новокаина. Затем прокалывают межкостную мембрану. Критерием являются ощущение провала и свободное истечение новокаина. И в задний футляр вводят 80-100 мл 0,25% раствора новокаина. Для выполнения оперативных вмешательств на нижней конечности необходимо анестезировать бедренный, седалищный, запирательный и наружный кожной нервы бедра. Все они являются ветвями поясничного и крестцового сплетения. Большинство предложенных методик анестезии нервов и сплетений выполняется из заднего доступа, что трудно выполнимо у тяжело пострадавших с травмами и ранениями нижних конечностей. При анестезии поясничного сплетения из переднего доступа больной лежит на спине. Анестезия поясничного сплетения из переднего доступа. После обработки кожи паховой области и получения лимонной корки иглу вкалывают ниже пупартовой связки на 15 см и латеральнее пальпируемой бедренной артерии на 0,5-1 см. Иглу направляют через подкожную клетчатку в краниальном направлении под пупартовую связку, где на глубине 3-4 см после прокола фасции ощущается провал иглы и может возникнуть парастезия, распространяющаяся на переднюю поверхность бедра. В таком положении иглу надо фиксировать большим и указательным пальцами левой руки – а ребром ладони левой кисти с силой надавить на мягкие ткани бедра дистальные иглы и ввести 35-40 мл полуторапроцентного раствора ледокаина – тремикаина. Давление на мягкие ткани бедра длится 2 минуты. Таким образом, анестезия бедренного нерва с пережатием превращается в анестезию поясничного сплетения. Блокада общего малоберцового нерва. Игла вводится под головку малоберцовой кости по наружной ее поверхности у места разветвления поверхностного и глубокого малоберцового нерва. Сюда вводят 30 мл 0,5% растворного каина, тримикаина. Распространяясь по наружному фасциально-мышечному ложу, раствор анестетика пропитывает рыхлую переневральную клетчатку и вызывает блокаду нерва. Блокада большеберцового нерва. Игла вводится спереди у внутреннего края малоберцовой кости. Далее игла продвигается через ложа разгибателя и межкостную мембрану на глубину 5-6 см. Растворного каина 0,5% 70-80 мл попадает в глубокий отдел заднего фасциально-мышечного пространства голени. Проникает к большеберцовому нерву, блокируя его. Блокада – место перелома длинных трубчатых костей. При блокаде место перелома длинных трубчатых костей в гематому, образующиеся в зоне закрытого перелома, вводят 30-40 мл 1% раствора новокаина – тримикаина. Новокаин применяется в высокой концентрации, поскольку он разбавляется содержимым гематомы. Повреждение таза. Регионарные блокады применяются при множественных переломах костей таза у раненых в состоянии шока первой степени – Как противошоковое мероприятие и у раненых без явлений шока для его профилактики в процессе последующей эвакуации. При переломах лонных костей в область перелома вводится 40-60 мл 0,5% раствора новокаина. При переломах костей заднего полукольца, седалищных костей, выполняется внутритазовая блокада. Внутритазовая новокаиновая блокада. Положение раненого на спине. Точка вколы иглы на 1 см медиальнее кнутри от передней верхней ости крыла подвздошной кости. После анестезии кожи игла продвигается спереди-назад, скользя срезом по внутренней поверхности подвздошной кости. Во время движения иглы предпосылается раствор навокаина, а после упора иглы в тело подвздошной кости в тазовую клетчатку вводится 120-240 миллилитров 0,25% растворного вакаина. При множественных двусторонних переломах тазовая блокада выполняется с обеих сторон, но общее количество не должно превышать 240 мл. Решение клинических задач. Клиническая задача номер один. Раненый доставлен в приемное отделение через 30 минут после огнестрельного пулевого сквозного ранения правого плеча. При осмотре состояния средней тяжести. В сознании, бледен. На ранах повязки, пропитанной кровью. Предъявляет жалобы на боли в ранах, сухость во рту, жажду. В легких дыхание визикулярное, хрипов нет. Частота дыхания 20 в минуту. АД 110 на 60. Пульс 110. Слабого наполнения и напряжения. Тоны сердца звучные, шумов нет. Язык влажный, по краю обложен белым налетом. В анализах крови. Гемоглобин. 110 г на литр. Эритроциты. 3,2 на 10-12 степени. Активированное частичное тромбопластиновое время 35 секунд. Задание. Сформулируйте диагноз. Составьте план подготовки раненого к анестезии. Какие лекарства следует применить для премедикации? Какой вид анестезии предстоит провести раненому? Какие лекарственные средства для этого требуются и в каких дозах? Какое лечение может потребоваться во время операции и анестезии? Ответ. Диагноз. Огнестрельное пулевое сквозное ранение правого плеча. Шок первой степени. Тактика и лечение. Необходимо вывести раненого из шока. Следует назначить инфузионную терапию, обезболить, дать седативные препараты. Операцию можно выполнить под анестезией плечевого сплетения в межлестничном промежутке, для чего нужно ввести 30-40 мл 2% лидокаина. Во время операции надо продолжить инфузионную терапию и введение анальгетиков, сначала не наркотических, а при необходимости и наркотиков. Клиническая задача номер два: Раненый доставлен в приемное отделение лежа на носилках, Через 40 минут после огнестрельного, пулевого, сквозного ранения правой половины грудной клетки. При осмотре состояния средней тяжести. В сознании, бледен, акроционос. На раны наложены герметичные прорезиненные повязки. Предъявляет жалобы на боли в ранах, сухость во рту, жажду, боли при дыхании. В легких дыхание слева визикулярное, хрипов нет, справа не выслушивается. Частота дыхания 28 в минуту. Положение лежа справа по четвертому межребью отмечается укорочение перкуторного звука до среднеподмышечной линии, над остальными участками правого легкого тимпанит. АД 90 на 50, пульс 120, слабого наполнения и напряжения. Тоны сердца звучные, шумов нет. Язык влажный, по краю обложен белым налетом. Живот мягкий, выслушиваются шумы-кишечной перистальтики. При поступлении самостоятельно помочился. 200 мл прозрачной мочи соломенно-желтого цвета. В анализах крови гемоглобин 90 г на литр, эритроциты 2,5 на 10-12 степени на литр. Активированное частичное тромбопластиновое время 35 секунд. Задание. Сформулируйте диагноз. Составьте план подготовки раненого к анестезии.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 Следует назначить инфузионную терапию, обезболить, дать седативные препараты. Операцию таракоцинтез, пхо можно выполнить под местной инфильтрационной анестезией, для чего нужно ввести 100-200 мл 0,25% навокаина. Во время операции надо продолжить инфузионную терапию и введение анальгетиков, сначала не наркотических, а при необходимости и наркотиков. Клиническая задача номер 3. Раненый доставлен в отдельный медицинский батальон на носилках через 50 минут после огнестрельного пулевого ранения живота. При осмотре состояние тяжелое. В сознании но заторможен, бледен, аккорционос. На раны наложены повязки. Предъявляет жалобы на сильные боли в животе, сухость во рту, жажду. В легких дыхание визикулярное, хрипов нет. Частота дыхания 32 в минуту, АД 80 на 40, пульс 130 Слабого наполнения и напряжения. Тоны сердца глухие, шумов нет. Язык сухой, шершавый. Живот напряжен, шумы кишечной перистальтики не выслушиваются. По боковым каналам отмечается притупление перкуторного звука. При поступлении самостоятельно помочился 100 мл прозрачной мочи соломенно-желтого цвета. В анализах крови гемоглобин 60 грамм на литр, эритроциты 1,8 на 10 в степени на литр.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 Гемоперитонеум – продолжающееся внутрибрюшное кровотечение, шок третьей степени. Тактика и лечение – наладить инфузионную терапию, ввести обезболивающее и подать раненого в операционную для выполнения лапаротомии как реанимационного пособия с целью остановки внутреннего кровотечения. Надо провести раненому общую анестезию с ИВЛ. Наиболее безопасно применить нейролептоаналгезию. Анальгетик фентанил по 7,5 МКГ на килограмм на час и нейролептик дроперидол по 5 мг внутривенно в зависимости от артериального давления до общей дозы 0,3 мг на килограмм массы тела. Остановить кровотечение, вывести раненого из шока и продолжить операцию. Во время операции продолжить инфузионную терапию и введение анальгетиков. Сочетать ненаркотические с наркотическими.